Глава 14. Мы оказались в большой луже. Водные элементали растеклись по полу. Пока вода нехотя бегала в редкие сливные отверстия, я просмотрел сообщение. За духа двести опыта и единичка чудесатости. Да за магов-юретиков триста. Интересно, что дают Рене? Вода почти ушла, я недовольно поморщился. Маг в мокрых ботинках. Все как в прошлой жизни. Виталий направил ко мне вихрят, те протянули щупальца к моим ногам. Кожу обдала холодом, вода испарялась, как эфир. Огненный маг с холодными ногами, только простуды мне не хватало. Я сказал «Спасибо, Виталия!» Арбалетчики собирали болты, я направился к магам выдергивать стрелы. Обычные человеческие лица, наконечники в крови и мозгах, вытирал об балахоны. То есть были живые люди, непонятно, что они тут делали. Духам или элементалям кушать не нужно, им не бывает скучно и не хочется в туалет. Они могли тут долго находиться, а как сюда пришли маги? Я пошел вдоль стен, внимательно приглядываясь. К счастью, на полу остались лужи. Везде просто лужи, а у стены напротив входа какая-то странная. Зал явно вырублен в скале и отшлифован. Плинтусов нет, затекать в воде некуда. Но тут точно между стеной и полом есть щель. Стена отодвигается? Скорее всего. Значит, магии попали сюда через потайной ход, когда мы приблизились к дверям. Вопрос, зачем? Допустим, они активировали духов и элементалей. Теперь почему пятеро? Активировать мог и один, но одного быстро убьют противники, что сумели сюда добраться. С другой стороны, зал невелик, много врагов не поместится. Получается, что по пятеро на комнату в самый раз. Интересно, сколько их всего. Я в задумчивости поскреб подбородок. Это не игра, и враги не нарисованные мобы, которых при запуске программы извлекают из файлов. В первом зале и наверху нас атаковала уйма народу. Откуда они взялись? Ну, можно допустить, что в казарме вампиров тоже отодвигаются стены, но как они вообще попали под землю? Не могли все эти стражники, копейщики и маги толпами ходить через пустырь? Рене, обратился я к товарищу, не припомнишь, какие официальные здания расположены возле пустыря? Трущу бы, сам же видел, — пожал он плечами, — это окраины!» «А дальше что? За окраинами? Дальше ничего!» — раздражался РНС. «Слободы, замки!» «Какие замки?» — уточнил я. «Ну, сплошной стены вокруг города нет, это дорого и глупо», — принялся он объяснять. «Окрестные независимые владельцы построили замки, да так, чтобы можно было соседу оказать помощь, и супостат большим войском не прошел мимо. Город при нападении пришлет ополчение». Вот защищают друг друга и город заодно. — А какой замок ближе всех? — спросил я незначай. — Благодетели нашего, — усмехнулся поисковик, — сеньора Драга. Он вообще богатый владелец, сравнительно недавно выстроил большой замок в своих землях, а тут остался типа представительство. Гронк прокашлялся. — Извиняюсь, можно спросить? — Я благосклонно ему кивнул. — Может, дальше уже пойдем? — вежливо задал он вопрос. Дальше пошли старым порядком. Я задачил Виталю подчинением новых помощников, только не велел приближаться к личам. У вихрей не получилось нейтрализовать мертвого колдуна без потерь и захотелось попробовать, как действует моя сережка. Виталик пополнил свою команду тремя элементалями, потом Настя запечатала очередную конуру справа. Вихрь улетел вперед и вскоре вернулся с полным набором помощников. «Хозяин, там мертвец!» Я подозвал магичек. «Девчата, идите за мной в десяти шагах. Меня будут проклинать. Не хочется сразу от этого загнуться». Остроноса я серьезно пообещала. «Раньше, чем через 15 минут точно не помрешь. А дальше, смотря какое проклятие. Обычно они рассеиваются после гибели наславшего мага, но ведь личи и так дохлые». Я почесал в затылке и махнул рукой. Кушать же потом не смогу, если не попробую. Пошел ровным шагом, не оглядываясь. Ясно почувствовал присутствие смерти. Лич, скорее всего, тоже ощущал мое приближение. Я остановился, и сказал ровным тоном «Ну иди сюда, образина». Оно выплыло из-за изгиба стены и неспешно полетело ко мне невысоко над полом. В темном балахоне на седых волосах вороненный венец. На страхолюдной роже в мертвых глазницах пылают рубины. В одной руке посох, в другой книга. Остановилась в двух десятках шагов, подняла книгу и посох, глаза сверкнули алым, пасть открылась и что-то прокаркало. От посоха ко мне быстро полетело темная облачка. Я скучающим взглядом проследил его полет, ведь не игра же. Могли обойтись без дурацких эффектов. Облако долетело до меня и пропало. Сзади донеслось дружное пение нашего девичьего хора. А красиво поют, зараза, жаль только, что не понять ни черта. В остальном совершенно ничего не почувствовал. Во, сообщение. Вы подверглись проклятию лича. Суть проклятия неизвестна. Время действия не определено. Учитывая природу лича, можно уверенно утверждать, что это что-то смертельное. А офигительно полезная информация. А мертвец снова зашевелил губами, опять поднял посох и книгу. На этот раз из хрустального навершия его дубины в меня ударил бледно-зеленый луч. Опять никаких ощущений. Новое сообщение ей читать не стал. Слушай, ну хватит уже транжирить нашу магическую энергию, возмутилась Настя. Ясно же, что ничего не ясно. А много он потратил на проклятие, спросил я у демона. Уже 5 единиц, давай хоть пятерку слямзим. Ну давай, согласился я. Пусть думаю, будет энергия с проклятиями, потом разберусь. Ваш демон использовал способность кражи энергии, вы получаете 5 единиц. Внимание! Превышение порога магической энергии на две единицы. Спонтанно сработала волжба отсрочка воздействия. Отсрочено действие двух неизвестных проклятий. Поздравляем! Вы освоили новую волжбу магии времени, ваша способность увеличена на уровень. Волжба отсрочка воздействия применима только к событиям, направленным против вас. За единицу магической энергии вы можете отсрочить воздействие максимум на 2 часа. Чтобы получить отложенное воздействие, раньше задействуйте волжбу и подумайте конец отсрочки. Ваш опыт плюс пятьдесят. Я от души порадовался. Это ж какая полезная штучка. Дали, допустим, в репу, а у тебя свидание через час. Вот сначала на свидание, а фингал появится позже. А в данной конкретной ситуации подумалось мне, что неплохо вот так собрать все проклятия и выпустить в нужный момент разом. Если сережка сработает, всем, кто меня не любит, станет очень плохо». Лич, оставшись без энергии, ринулся на меня с противнейшим визгом, высоко вознеся над собой посох. Я крикнул «Свободен!» Мертвец летел, как прежде, осечка, что ли? «Свободен, блядь!» — повторил я попытку. Никакой реакции. А оно уже практически опускает посох. «Пошла нахуй, сука!» — зарал я в сердцах и чуть шагнул в сторону. Посох упал рядом со мной, глухо грохнулась книга, по полу покатился венец, загремели кости, балахон плавно опустился на останки. На месте лича появилась призрачная девушка, но тоже в доспехах и с мечом. Морда симпатичная, геройская, весьма выпуклась переди на нагрудник, тоже внушала уважение. Ясно теперь, почему сразу не сработало освобождение. В другой раз буду говорить просто «освобождаю». «Благодарю, маг», — сказал призрак, еле слышно потусторонним голосом. «Паладинка», — уточнил я. «Паладин, я погибла». «Слышал, прервал я девицу». Можешь идти с нами, тут где-то еще один такой же, с ним поболтаешь. У порога следующего зала я заранее попросил у гномов фляжку. Подобрал огненного элементария и запил изжогу пивом. Внутрь ворвались вихри, следом я и Рене. За нами вбежали арбалетчики, а за ними гномы, как и уговаривались. Освободили мы с Рене заклятых духов смерти, получил я единичку чудесатости и двести опыта и призадумался, как бы разнообразить шоу. Настя этим сразу воспользовалась, слила с магов энергии 15 единиц. Они сочли меня самым опасным и незащищенным, дружно послали в меня молнии. Появилось сообщение. Вы аккумулировали 5 единиц заряда, превышение мощности. Ваш демон задействовал способность кражи энергии. Внимание! Превышение порога на 15 единиц. Случайным образом включилась волжба разряд. Заряд минус три. Магическая энергия минус пять. Поздравляем. Вы освоили новую волжбу, Опыт плюс двадцать. Вы убили пятерых магов-еретиков. Опыт плюс пятьсот. Вообще-то я ненарочно направил молнии на одну из водных элементалей, что колыхалось рядом с магами. Та сразу забурлила и взорвалась паром. Меня аж парило, сбило с ног. Падая на пол, сумел развернуться лицом вниз, чтобы только лук не придавить. Подставил руки, спружинил. Зал моментально паром. Прочитал, значит, сообщение и забеспокоился. как там Виталя? Всплыл новый текст. Вы случайным образом задействовали волшбу усиления воздушных элементалей второго уровня. Уровень вашего элементаля Виталия – 3 смерч. Ваша магическая энергия – минус 5. Опыт плюс 100. Живой. Туман стремительно редел, появились контуры Виталика. Действительно, смерч. Втягивает в себя пары воду прям крученная грозовая туча, только молний не хватает. Вы случайным образом задействовали волжбу зарядка внешнего носителя. Заряд минус 3, магическая энергия минус 2. Вы освоили новую волжбу, опыт плюс 20. Я огляделся. У правой стенки обнаружились пять тел в балахонах. Открытые участки тела были варено-красного цвета, глаза побелели. Гномы близко подбежать не успели, были в доспехах и вообще живучие, уже шевелились. Арбалетчики стояли дальше всех, почти не пострадали, даже комментировали происшествие. Сука, что это было? Да этот чертов маг прикололся. Ебать, бля короче, падло, долбанный банщик. А угарно получилось. В помещение вошли магички, сразу кинулись к гномам, присели возле каждого на коленки, прямо в лужу принялись колдовать. Захотелось им как-то помочь, да что поделать, если у меня магия смерти. Вы спонтанно задействовали волшбу, а не милость. Объекты теряют чувствительность вдвое на три часа. Магическая энергия минус два. Вы освоили новую волшбу. Опыт плюс двадцать. Нереально угарно получилось. Врагов убил, Виталий усилил. гномам стало все пополам напополам. «Еще помылись и постирались», — добавила Настя. «Главное, на шару. И кто молодец?» «Конечно, ты», — не стал я мысленно спорить с очевидным. Еще единичка осталась сверхлимита, Шоу продолжается. Должен отметить, что личный состав мой энтузиазм разделял не полностью. Больше всех веселился Гронк. С рож гномов и Рене кожа у них стала интенсивно облазить. Магишки возмущались, что ничего тут смешного нет, они потратили на регенерацию ему энергии, и если так пойдет дальше, сил у них точно не хватит». Я пытался помочь Рене взглянуть на все позитивно. Регенерация это же обновление под клочьями белесой шелухи разовела молодая кожа, и костюмчик его походный постирался. К тому же все это под наркозом, а немелостью накрыла и его тоже. Ведьмы слуха пояснили, что онемелость полноценным наркозом не считается, все недополученное они с процентами дополучат через три часа, весьма сжатые сроки. Это известие пострадавших совсем расстроило. Нет, я с них поражаюсь. Они что хотели, обмануть природу? Сказал им, что самонадеянно даже нагло расстраиваться из-за того, что их может ожидать через три часа. Им эти три часа еще нужно прожить как-то в моей компании. И в их же интересах смотреть на меня ласковее и вообще не бесить больше. Пошли бодрее. В конце-то концов никто не думал, что будет легко. Никого еще действительно не убило. И были обнадеживающие признаки, что и дальше не убьют. Виталик, например, уже едва помещался в коридоре. Темный смерч вырос до потолка, да и той, загнувшись, шаркался об стены, в его туше полыхали разряды. Красавчик просто. Мой вихрь пополнил свою дружину. Настя запечатала очередную комнату с привидениями. Я отложил в запас еще три проклятия лича за счет у него же спиженной демоном магической энергии. К нам присоединился третий призрак Паладина. Я подобрал огненного элементаля с порога, запив жжение гномьим пивом. Внутрь влетел Виталик с подручными, за ним Рене и я. Рене тащить не хотелось, но ведь два духа смерти на короткой дистанции мог и не успеть освободить второго. Водные первыми ударами уничтожили Виталия подручных, на мне сошлись молнии магов. Сразу за этим Настя избавила их от половины магической энергии. Я направил на них их же разряд, добавив от себя». Картина больного художника «Пять магов, забытых в микроволновке». Балахоны не пострадали, а внутри все пропеклось до хруста. Виталик, выдав по одной оплюхе на каждую разбрызгал водных элементалей. Вошли магички, неуверенно огляделись. Я заверил девочек, что на этот раз лечить не нужно, все хорошо. И правда, неплохо получилось. Только вызывали смутные сомнения 10 единиц магической энергии сверх лимита. Впрочем, вскоре мы подошли к широким дверям, перекрывающих коридор поперек. Слишком близко подходить не стали. Я скомандовал привал, отозвал Виталика, сказал Гронгу «Пойдем, потолкуем с Рене и Керри». Присели на корточки, рядом магички прислонились спинами к стенам. Смешные, будто их на ходу уже не рассмотрели сзади во всех подробностях. Я спросил Керри «Вот ты что-то читал о таких местах? Скажи, кто тут открывает и закрывает двери?» Одна снисходительно на меня посмотрела, ну конечно же не рабы надрываются, попробую их просто прокормить. У этого подземелья свой дух. Вообще развалино святилище на пустыре, там индейцы творили свои жуткие обряды, а здесь секретная часть, тайная. Верхнюю разрушили, нижнюю захватили, но дух не уничтожить, не изгнать просто не получится. У древних свои специфические воззрения о карме, чести и балансе. Понимаешь, они никогда не простроят крепость, которую невозможно взять. По их логике, лишая противника даже призрачного шанса на победу, они заодно лишают себя каких-то возможностей, расписываются в трусости, теряют лицо перед богами. — То есть дух пропустит нас в те двери? — кивнул я на перегородку. — Да, пропустит, но вот выпустит ли обратно? — вопрос, — сказала Кэри. — Дай-ка сумку, — попросил я девушку. Она протянула мне почти пустой мой заслуженный сидор. Я поискал и нашел карандашик и обрывок бумаги. Смотрите, какая получается фигня, принялся я рисовать. Вот круг первого зала, так мы шли. Я изобразил половинку лепестка. Это комнаты слева, там точно отодвигаются задние стенки. Заметьте, мы могли в них не входить, пройти мимо. Теперь перед нами какое-то помещение, минимум с тремя входами. Я нарисовал на конце лепестка новый круг. Если бы мы пошли из первого зала в левый коридор, оказались бы у этой комнаты с другой стороны. Допустим, вошли мы туда и всех убили. Тогда должны открыться двери внутрь этого лепестка. А вот эти двери, я указал на выход из левого коридора, уже вряд ли откроются. Может, они изнутри вообще не открываются. Деваться нам некуда. Идем внутрь лепестка, мочим врагов. Прошли немного, я нарисовал стрелку. И тут открываются потайные заслонки из этих комнат, в которые мы могли не входить. Нас во фланг атакуют духи смерти и водные элементалии. «То есть ты предлагаешь вернуться и зачистить левый коридор?» – уловил мою мысль Гронг. «Не всем вместе. У тебя же есть часы, дружище?» – спросил я. «Чистить другой коридор пойдем, Яриная и Виталик. Через час вы врываетесь через эти двери, а мы через эти», – указал я на схеме. «Ну и как мы можем тебе верить?» – скривился орк. «Где гарантия, что вы не удерете?» «Я маг, у меня карма». Грунг смотрел скептически. — С вами останется Кэрри, я вынул из сумки книгу. Ты же знаешь, что за этим я приду обязательно. — Ну, — Гронг нехотя кивнул. — Ладно, как думаешь, что нас ждет дальше? За меня ответила Кэри. Скорее всего, земляные элементали и маги-еретики. — Их, ты забыл о огненных ловушках у входов. — Черт, — ругнулся я, — у вас тут пять магичек, и чувствительность вдвое меньше. — Лучше пойдем вместе, — угрюмо проговорил один из гномов. «У меня уже ноги отваливаются», — пожаловалась Кэрри. «Сейчас подлечим», — потянулась к ней низенькая ведьмочка. «Девчат», — обратился я к ведьмам, — «дойдете?» «На руках донесем», — пылко заявил старший гном. «Сами дойдем», — рисковато отрезала востроносая. «Кто лапы протянет, тут же откинет копыта». «Да, как хотите», — стушевался бородач. «Было предложено, а лишь бы через огонь лезть не пришлось».